Без сигарет. Эта забота о своем здоровье, принимающая порой масштаб массовой эпидемии, если отнять у этого слова негативный смысл, отличает Америку от всех известных мне стран. При всем моем восхищении этой национальной чертой, иногда она немного смешит своей массовостью. Стоит появиться рекламе какой-нибудь очередной панацеи, как на другой же день вся Америка кидается это средство потреблять. Так было, скажем, с чесноком. Несколько лет назад американцы поголовно принялись есть чеснок. Те же, кто постоянно находился среди людей и не мог себе позволить пахучий овощ в сыром виде, потребляли в огромных количествах чесночные таблетки. Года два 3 назад тоже произошло с морковью. Витамин, рекомендованный от всех хвороб, можно было найти на любом обеденном столе, В виде морковного сока, морковного салата и просто сырой морковки. Потом к очередной панацеи американцы потихоньку остывают. Дольше всего, мне кажется, продержалась мода на отказ от курения. Правда, тут подключилась и общественность, и законодатели, и местные власти. Законом была запрещена пропаганда рекламы табачных изделий. Газеты писали, какие страсти мордасти поджидают курильщиков. В кино перестали показывать положительных героев с сигаретой в зубах. Постарались и местные власти. В штате Айова вышел указ. Подросток, моложе 18 лет, уличенный в курении, штрафуется на 800 долларов. В городе Белмонте, штат Массачусетс, было запрещено курить в общественных местах. Большой штраф ждал всех без исключения, кто позволял себе закурить в школе, колледже или университете. Я помню, как удивилась, когда в Чикаго в 12 часов дня вдруг увидела толпу людей, стремительно выбегающих из дверей офисов. Они жадно закуривали на ходу. Оказывается, в помещениях курить нельзя, а на улице можно. И вот курильщики не могут дождаться перерыва на ланч. Все это, а также мощная пропаганда в СМИ, сделали дело большой важности. Курить стало не только не модно, но и непрестижно. Человек с сигаретой почти автоматически стал ассоциироваться с малообразованной, наименее культурной частью населения. О том же говорят и цифры социологических исследований. Среди всего взрослого населения курильщики составляют 23%. Но среди людей с высшим образованием их только 16, а с незаконченным средним 34 процента. И еще белые американцы курят вдвое реже, чем чернокожие. Естественно, все это повело к огромным убыткам, а то и разорению табачных компаний, и они ринулись себя защищать. Именно их усилиями на экранах и в театрах стали появляться киногерои с сигарами и с сигаретами. Они уже пробили, хотя и в замаскированном виде, уличную рекламу сигарет. Наверняка были задействованы и еще какие-то методы агитации за курение и героизации образа настоящего мачо, красиво выпускающего дым изо рта. И вот в последние годы-два я хоть и не часто, но все больше встречаю подростков, курящих у входа в колледж. В помещении этого делать по-прежнему нельзя». и студентов, задымляющих свои комнаты в университетских общежитиях. Жаль, если эта мода, отказ от курения, уйдет, как уходили и другие временные инновации. Я правда надеюсь, что сама по себе установка американской молодежи на здоровый образ жизни, возможно, удержит эту тенденцию на плаву.